«Отсюда остается нам проехать верст пять до Казихи, а там дроновых хутора», — заключил мой опытный истолкователь. Мы подвинулись еще версты натрия вперед. Синие кусты показались в полном объеме и начали уходить от нас налево. Стоя посреди Графской степи, они являли из себя что-то вроде оазиса среди плоскости, усеянной небольшими курганчиками, на которых, подобно коротким тумбочкам, сидели сурки». Мы ехали рубежом. Направо от нас были земли так называемые владельческие. Налево бесконечно тянулась графская степь. Там-сям появлялись отдельными полосками соры. Ближайший к нам был не что иное, как редкий бурьян. А дальние, сливаясь в одну гряду, обманывали глаз и казались сплошным и густым лесом. Глядя на синие кусты и следуя рубежом, мы подъехали к Казихе то есть к круглому, заросшему мелким кустарником болоту, которое лежало во владельческих угодьях и упирало в графский рубеж. Это болото названо Козихой, потому что тут некогда обитали дикие козы. А теперь выплаживается в нем большое количество журавлей, гусей и другой дичи. За болотом направо показались дроновые хутора, то есть место нашего пристанища. Надо было подвинуться еще сверсту вперед, повернуть направо и быть дома. Тут, на краю, так сказать, желанного берега, нас ждало то явление, которому надлежащее название предоставляют дать горячим охотникам. На рубеже, в том месте, откуда шла со степи дорога к хуторам, мы увидели столб с черной доской. Подле столба два человека о чем-то горячо разговаривали. Один из них пеший стоял и слушал. Вершник что-то объяснял ему, показывая рукой в разные стороны. Наконец он тронулся резкой рысью в степь, часто оглядываясь и зорко осматривая наш поезд. Пешковой пошел к нам навстречу. В нем мы вскоре узнали Артамон Никитича, который на рассвете дня отправился с передовыми для занятия квартир. Трудно было угадать, что спешил он нам сообщить, но, судя по этой дальней встрече, нельзя было сомневаться, что он шел за делом. «Ну что?» — произнес граф на таком расстоянии, из которого можно было слышать слова и обозреть до крайности озабоченную физиономию его камердинера Вместо ответа Артамон Никич снял шапку и, не прибавляя прыти, тем же мерным шагом подошел к экипажу. — Что скажешь? — повторил граф, ожидая слышать непременно что-нибудь новое. — Что, ваше сиятельство? — Плохо. — Вышел нарочно, чтобы встретить вас, — начал Артамон Никич. Как плохо. — Что такое? Что случилось? — Да у нас, слава богу, все благополучно. — — Только вот это обстоятельство как вам покажется? — добавил камердинер, показывая на столб с черной доской. — Что там такое? Что за доска? — Помилуйте, такое строгое запрещение на все, что кажется птице, чужой не перелететь за межу. По осени вот уже четыре охоты спровадили, и мы чуть остановились, объездчик на двор, что вот он поехал извещать дистаночного об вашей охоте. — Строгость, — говорит, — да взыски с них такие, что, боже упаси! — Выслушивая эту новость, мы успели выйти из экипажей и вместо всяких рассуждений отправились к столбу. Кто ожидал? Кому могло прийти на мысль, что в минуту прибытия нашего в этот желанный край нас встретит, как будто нарочно для нас приготовленное одно из тех тяжелых испытаний, перед которым вся эта прошлая тоска и дремота, грязь и слякоть, все эти воробьевки и свинушки с их полным безобразием были ничто? На столбе мы прочли если не так складно, зато явственно и вразумительно написанное объявление от главной вотчиной конторы графини Отакойто, так будем ее называть по милости афанасия объявление строго воспрещающие перегон на пасту лошадей скота, а главное руейные псовую охоты во владении графини, Под опасением, что скот, лошади, овцы и ружья у охотников будут отбираемы, собаки убиваемы, все охотничьи снасти, как то капканы, дудки, селки, сети, перепелины и прочее, уничтожаемы, а сами охотники, в случае ослушания и ссор, в контору по принадлежности представляемы и прочее. И все эти аемые, то есть чаемые и для нас злополучие были читаны всеми поочередно и по нескольку раз. Пока господа упражнялись в чтении этого зловещего объявления, охотники тоже сходились, окружали Артамон Никитча и с приличными в нужных местах восклицаниями на русский лад выслушивали от него неприятную новость. Один только феопен слушал в полухо и, сидя на козлах стайной фуры, задумчиво похлестывал коротким кнутиком по сапогу.